покончив с едой и он проглотил совершенно незаметью вкуса фэс подошел к окну прижался лбом к холодному стеклу в епископских покоях курия расщедрилась на причудливом многоцветные витражи прямо у глаза некроманту уставился какой-то святой с отрешенно возвышенным взором фэс не выдержал распахнул створки тщательно замощенный двор курии розоватые плиты чередуются с белыми и черными невольно фэс подумал Как же должны были стараться юные послушники, ежевечерне отдраивая эту красоту? Двор заключен в четырехугольник стен. Здесь сердце Курии, канцелярии, архивы, залы суда и собраний, храмы, соборы, молельни, а под ними катакомбы, уходящие глубоко под землю. Куда так слепо сунулся он, некромант, ни с того ни с сего поверил, что мальчишка Фейрус действительно может знать все тайные ходы и от норки этой сооружавшейся веками системы. Сунулся и угодил в западню. Нет, сейчас он даже не мог сказать, что потерпел поражение. Полученные от Этлау сведения невозможно переоценить. Курья готовится к бегству. Вот что было сейчас главным. Верхушка Святой Инквизиции готова бросить мир на произвол судьбы. Отдать в руки сущности, спасителя, империи и клешней, кого угодно, лишь бы убраться самим. Казалось бы, все ясно. Крысы бегут с тонущего корабля. Никто из святых отцов не рвется скорее очутиться в объятиях спасителя. Это так. И это, скорее всего, неправильно, подумал Фесс. Сколько раз я ловился на простые следствия. Инквизиция что-то задумала. Не только и не столько бегство. В конце концов, чародеи в рясах, способные создать негаторы магии, наверняка додумались бы и до способа покинуть авиал. Ведь оказалось же это под силу драконам-хранителям, тому же файрату. Так что погоди, некромант, не спеши увидеть то, что тебе так хочется увидеть, а именно трусов святуш, обеспамятовавших от ужаса инквизиторов, разом забывших о своей вере. Они были способны верить, как, например, верил несчастный Эбенезер Джайлз. При воспоминании о погибшем молодом волшебнике Фесс зябко передернул плечами. Да, слово некроманта он нарушал неоднократно, но вот вам и результат. «Глупости!» – услыхал он. «Предрассудки!» – донеслось с другой стороны. «Слава некроманта!» – ехидно произнес первый голос, шедший, как показалось, стремительно обернувшемуся Фессу откуда-то справа. «И обязательно с больших букв!» «Что вам надо?» – только и смог проговорить Фесс. Он узнал эти голоса. Давненько не доводилось их слыхивать. «Поговорить», – сказал Эвенстайн, появляясь из ничего и одергивая щегольский камзол зеленого бархата. На боку у полуэльфа висела хорошо знакомая ФС у шпага с крупными рубинами на ФСе – шпага Клары Хюмель. «Да, поговорить ничего больше», – поддержался брата Бахмут, скрещивая на груди безоружные руки. В отличие от Эвенстайна, он пренебрег железными игрушками. Давно не виделись. Елика, возможно, непроницаемым голосом отозвался фэс С чем пожаловали, господа хорошие? Может, расскажете, где странствовали-путешествовали? Каких диковинок насмотрелись? А то у нас тут все больше война да огонь. Не до созерцания, красот. Боится, сказал Эвенстайн. Точно, подхватил Бахмут. Решил, что за мечи мы его с лица земли сотрем. Вообще-то следовало. Как думаешь, брат? «Само собой, брат. на это мы всегда успеем». «Не сомневайся», — скривился Фесс. «Впрочем, к угрозам я уже привык. Потому что всякий раз получается так, что сильным мира сего и других без меня не обойтись. Почему-то я оказываюсь по всем вам нужный Без меня, оно ну, просто никуда. Вас это не удивляет, гости дорогие». «Не то слово», – сказал Эвенстайн, удобно располагаясь в епископском кресле с вычурной резной спинкой. «Еще как удивляет», – поддакнул и Бахмут, без долгих церемоний плюхаясь на кровать. «Собственно говоря, мы пришли…» ну, выяснить это», – закончил силач. «Посетили б тебя и раньше, но видишь ли, драконы очень плохо влияют на наши операции, поэтому пришлось выждать удобного момента». Они мало изменились за прошедшие со времен их первой встречи годы. Ну, полуэльфы то понятно, они стареют куда медленнее людей. А вот личность, прикрывавшаяся маской человека по имени Бахмут, даже не позаботилась придать своей лечине хоть какое-то правдоподобие. Перед некромантом оказался тот самый парень, с которым он подрался в один из своих первых дней в Академии Высокого Волшебства. «Тогда я вас внимательно слушаю, гости дорогие». Фесс сел и самым независимым видом закинул ногу на ногу. «Тебе не удалось добыть мечи, некромант!» Полуэльф нацелился ему в грудь указательным пальцем. «Не могу сказать, что нас бы это очень порадовало!» «Меня тоже!» – вернул Бахмут. «Особенно, если вспомнить обстоятельства нашей последней встречи!» Фесс наморщил лоб. «Последней встречи?» «Когда ты, угодил в лапы святой инквизиции, решил сбежать от нее в серые пределы», – напомнил полуэльф. «Мы с братом, можно сказать, на силу уговорили тебя задержаться». Некромант кемнул. «Ну да, конечно. Первое пленение в Аркине, допросы, пытки, безумные глаза преподобного отца Этлаву. И река, ласковая и теплая река, на противоположном берегу которой его к Эрлаэду ждал отец, витер Витарлаэда» и они, Эвенстайн с Бахмутом, вынырнувшие прямо из-под воды, когда он, Фесс, уже готов был навсегда уйти со Старого Берега. «Однако, в общем, в целом и в частности, мы довольны», непринужденно заявил полуэльф. «Нас раздосадовала твоя неудача, но нашлись иные пути». «Рад за вас», – с непроницаемым лицом проговорил фэс «Следует ли так понимать, что... что алмазные деревянные мечи сейчас у нас...» «Нет!» – с оттенком сожаления в голосе заявил Бахмут. «Их у нас нету!» «Как же это вы умудрились их упустить?» Некромант позволил себе надменную усмешку. Э, «Примерно так же, как ты умудрился их потерять!» – парировал Эвенстайн. «Слушай, Лаэда!» – рикнул с кровати Бахмут. «Честное слово, нам надоело с тобой возиться!» фэс пожал плечами. «Не возись!» «А не получается!» – раздраженно бросил полуэльф. «Ты хоть знаешь, кто лишил тебя мечей? Вам-то какое дело?» «Ты можешь нам пригодиться», — без обиняков заявил Бахмут. «Мы в силах вывести тебя отсюда», — Эвенстайн в упор взглянул на некроманта. «Обратно в долину. Хотя сами мы предпочли бы сделать тебе совсем другое предложение». «Спасибо», — сдержанно сказал Фесс, «но мне и здесь неплохо». «Здесь?» Захохотал Бахмут. В лапах у святой инквизиции, в городе, который штурмует армады империи и клешней, мне случалось попадать и под настоящее вторжение мрака. Фесс оставался невозмутим. Например, в Орвесте. А что Орвест? Махнул рукой Бахмут. Города ты все равно не спас. Допустим. И что из этого следует? Что ты явно засиделся в Эверале, объявил полуэльф. Ты повторяешься, Эвенстайн. Ничего, что я тебя так называю. Я привык. Зло оскалился тот. Короче, Лейда, прекрати разыгрывать перед нами стукнутого в детстве поголовушки не давай поговорим о деле. Зачем мне покидать Аркин? Коротко осведомился Фесс. Мне тут хорошо. Мне тут нравится. Собственно говоря, потому я и ушел из долины. Там все настолько тихо, что, честное слово, на целиком и полностью упокоенном по гостям событий больше. Эвенстайн глумливо усмехнулся. Приподнялся, подался вперед. Вперел в некроманта ядовитый взгляд. Эвиал обречен. Не нами, прошу заметить. Наш долг вызволить отсюда всех, кто способен служить нам. А кто сказал, что я собираюсь? С прежней кротостью проговорил некромант. «Потому что перед нами главный бой, и такой, что по сравнению с ним все битвы умели и не с Ивиалом, войны муравью, если не меньше», – раздраженно бросил Вахмут. «Главный бой? Но вы такие могущественные, такие всеобъемлющие. Что вам я, простой некромант?» «Спасибо за комплимент», – ухмельнулся полуэльф. «Что ж, попробуй объяснить. Начну издалека. Тебе ведь знакомо, преснопамятное, правило одного дара». Некромант коротко дернул головой. «Ни к чему удаваться в подробности, то давнее поражение продолжало жить глубоко-глубоко в его памяти». «Это правило – одно из местных следствий великого, охватывающего все упорядоченное закон равновесия. веска и со значением проговорил Эвенстайн. «Все сущее и несущее подчинено ему. Смертные и бессмертные, люди, эльфы, боги, демоны, есть и такие». «А вы себя к кому относите? Сейчас Фесс был в самолюбезность. Люди, эльфы или эти, как их, демоны?» «Смеется». Полуэльф повернулся к Бахмуту. «Как и есть издевается», — отозвался богатырь. «Поднимай повыше, некромант». Фесса ожог ядовитый взгляд Эвенстайна. «Тебе никогда не приходилось слышать о новых богах?» «Ни о новых, ни о старых отродясь ничего не слышал», – заявил некромант, решивший ни с чем не соглашаться и ни в чем не признаваться. «Тогда мы тебе поможем», – вступил Бахмут. «Так вот, Кер, у нас есть враг. Страшный враг, пожирающий все в упорядоченном. У него нет имени. Он так и остался неназываемым». «Милое прозвание», – хладнокровно обронил некромант. «Что же отсюда следует?» Следует, что мы насмерть сражаемся с ним. А тут, в Эвиале, ты точно так же сражаешься с западной тьмой. Она плоть от плоти неназываемого. Конечно, у нее нет и тысячной доли его мощи, в противном случае от всего этого, Эвенстайн обвел вокруг себя рукой, от всей этой епископской роскоши ничего бы не осталось, как, прочим и от всего Эвиала. «От моря до моря, от края до края», – с неприятным выражением заправского мясника подтвердил Бахмут. «И с этой угрозой, в силу пресловутого равновесия, приходится сражаться не нам самим», – продолжал полуэльф, – «но обычным смертным воителям, людям, эльфам, гномам». Мы будем счастливы, если Магдалины присоединится к тем, кто сражается под нашими знаменами. Спасибо за лестное предложение. Фесс сохранял каменное выражение. Только как же можно сражаться с таким врагом? Способы есть, самоуверенно заявил полуэльф. Чудовище тоже вынуждено подчиняться определенным законам. Согласно им, чтобы продвинуться дальше, ему приходится овладевать определенными мирами. Их еще называют ключевыми. Если отразить приступ не удается, то врагу открывается дорога дальше. Подобно тому, как сдавшиеся крепости пропускают вторшегося врага дальше вглубь страны. А в этих самых мирах сражаться можно не с самим не называемым, а уже с его слугами и найметами. Законы запрещают богам многое. Мы, к сожалению, не можем выйти на поле брани и просто взмахнуть рукой, чтобы все наши противники растащились, подобно утреннему туману. «Это придется сделать тем, кто поступает к нам на службу», – подхватил Бахман. «Им предстоит биться во множестве миров под множеством солнца». «Да ты и сам, Кер, сталкивался с этими чудовищами, еще умели не, когда передавал императору некий подарок от этих созданий. Вы хорошо покопались в моей памяти. Некроманты глазом не моргнул Славно покопались». «Мы можем тебе все это показать», – обиженно заявил Эвенстайн. Нам действительно требовались мечи, как могущественные артефакты, могущие повернуть в нашу пользу сражения не в одном мире. Довольно долго мы не могли добиться успеха, но в конце концов нам удалось. И попутно мы поняли, насколько же силен и могуч для простого мага Долины некий некромант Неясыть, он же Фесс, он же Керлоеда. Мы поняли, что он должен сражаться с нами, а не против нас, громыхнул Бахмут. И пришли к тебе, когда увидели, что твой путь по идеалу окончился тупиком. Славно сказано, медленно, тщательно взвешивая каждое слово, проговорил фэс Вы довольно долго не могли добиться успеха с мечами, но в конце концов вам удалось. То есть мечи у вас. Превосходно, значит здесь я перед вами не виноват. И что же это получается, государи мои, если чуть изменить тему, выходит западная тьма отродья этого вашего не называемого тогда почему мы не сражаемся с ней? Потому что западная тьма лишь отродья не называемого отнюдь не он сам, назидательно заметил полуэльф. Она не сможет открыть ему дорогу, и даже если Эвиал падет перед ее силой, другие миры устоят, он не ключ». А вот если сдадутся другие, именно ключевые миры, и чудовище в глубь упорядоченного к миллиардам других соунц, Фесс кивнул, мол, понял. но так что ты решаешь?» Нетерпеливо потер тонкие руки Эвенстайн. «Госодари мои, у вас хватает воинов, не сомневаюсь в этом. Мои таланты не редкость. На вашем месте, кстати, я бы уже давно нанял всю гильдию боевых магов. Они способны на многое, поверьте мне». «Отвечай за себя и не думай, что умнее нас», – прорычал Бахмут. «Отвечаю. но У меня масса неоплаченных долгов в идеале поэтому я вынужден отклонить ваше любезное предложение, каковым, конечно же, я был немалопольщен». Он отказывается. Повернулся полуэльф к Бахмуту, изумленно всплеснув руками. «Безумец», – пожал плечами силач. «А ведь нам такие и вздохнул полуэльф. «Таких, как я, еще немало!» – пожал плечами некромант. И «Я уже сказал, где их взять, гильдия!» «Попридержи свои советы!» – свирепо позыркнул Бахмут. «Не учи ученых, мы сами знаем, какие бойцы нам нужны!» «Для вербовщика вы не слишком-то умелы!» – невозмутимо заметил фэс «Мы никого не стараемся завербовать обманом!» – гордо надулся Эвенстайн. «Мы такие, какие есть! Не думаю, что стоит как-то выделываться перед тобой!» «Если вам нужен именно я, как насчет того, чтобы быть повежливее?» Бахмут рывком приподнялся, надвинулся живой скалой, зло сощурился. «Это будет лицедейство, а мы его презираем». «Мы те, кто есть», — повторил полуэльф. «Ты видишь нас в истинном свете. Не нравимся, что ж. Любить себя мы не заставляем». «Государин!» – фэс упорно держался этого обращения. «Нет ничего проще заполучить меня в ваше войско. Или что вы там такое собираете? Достаточно покончить с западной тьмой. Ведь вам, как я понимаю, это ничего не стоит». Он ничего не понял. С явным разочарованием протянул Эвенстайн. «А мне кажется, брат, что он прикидывается!» – возразил ему Бахмут. «Западная тьма останется в неприкосновенности!» – отчеканил полуэльф. Ты не слышал, что мы толковали тебя о законе равновесия? Мы не можем в открытую выступать против наших врагов. Нельзя сказать, что мы не пробовали. Пытались, когда не оставалось другого выхода. Последствия всякий раз оказывались злее беды. Ну уж злее, проворчал Бахмут. Не перебивай, брат, строго сказал Эвенстайн. Так вот, Кэр, мы не можем сами швыряться огненными шарами или пускать от мира до мира волны пламени. Зато нам позволено наделять силы тех, кто готов сражаться под нашими знаменами. Конечно, не только ради славы. Золотишко на нашей службе тоже подкопить можно. Он неприятно хихикнул. «Все ли я правильно понял?» – негромко произнес Фесс, изо всех сил, сохраняя на лице неподвижность гипсовой маски. «Правильно ли я понял, что двое богов, настоящих богов, которых так и не поверил мессир Архимаг Игнасиус, тратят свое пояснение бесценное время на какого-то рядового некромантишку, в то время как это ваше чудовище, не неназываемое, верно? Быть может, пожирает очередной обреченный мир». «Ты совершенно правильно обрисовал ситуацию», — явно сдерживаясь, заявил полуэльф. «К сожалению, дружины наши невелики. Приходится брать качество. Каждый боец притер к другим, как шестеренки в механических часах, движимых земной тягой гирь, а не столь любимым в долине чародейством. Ты, Кэр, идеально подходишь к одному из наших отрядов». «И потому, да, мы тратим на тебя свое бесценное время именно сейчас, когда неназываемый и впрямь приканчивает на десерт очередной мирок». Он поморщился, скорчил брезгливую гримасу. Э, «Мне надо подумать». Фесс спустил в ход классическую фразу. «Думай», – нехотя согласился Бахмут, – «только не очень долго». «Мы тебя найдем», – посулил Эвенстайн, вставая и тщательно оправляя щегольский кафтанчик. «И если ты согласишься, сможем отвечать на твои вопросы, хоть всю ночь, как говорят у вас в долине». «Стойте!» – вдруг проговорил Фесс. Жжение в сердце к тому моменту стало почти нестерпимым. «А вы сможете сделать хоть что-нибудь просто так, без авансов, без соглашений, просто просто так, понимаете?» Полуэльф приостановился и понимающе прищурился. «Ну конечно!» Как я мог забыть, блудный сын, или вернее племянник, соизволил вспомнить о единственном живом существе, которое искренне и глубоко его любит. О своей родной тетушке. Что ж, лучше поздно, чем никогда. Что же передать госпоже Севенхорст? Что я жив, что я люблю ее и сожалею, что заставил ее волноваться. Бахмут хмыкнул. Вообще-то, боги ничего не делают просто так. Сварливо, тоном заправской рыночной торговки, сообщил он. «А в этом наша суть. Мы вынуждены торговаться. Торговаться каждый день, каждый миг. Все наше существование, сплошная торговля. Тут не пережми, там не надави, здесь отступи на палец, потом придвинься на два. Потому что иначе нарушится этот самый баланс, будь не ладен «То есть вы отказываетесь?» «Мой брат несколько перегибает палку», – поспешил заверить некроманта Эвенстайн. «Как знак нашего расположения и доброй воли, я лично передам послание. К старой женщине будет приятно». «Окажусь весьма признателен», – вежливо поклонился Пес. Маски не тратили время на долгое прощание. «Тогда думай», – сказал напоследок полуэльф. «Мы вернемся скоро. Даже, наверное, очень скоро. Идем, брат». Бахмут кивнул и без колебаний распахнул тяжелую резную дверь гардероба, украшенную многочисленными ликами святых. «Хорош дурачиться!» – резко сказал полуэльф. «А что? Дверь ничуть не хуже другой!» – сделанной обидой заявил Бахмут. «Беда мне с тобой, брат!» – вздохнул Эвенстайн и безо всяких кунштюков растаял в воздухе. Афес, задыхаясь, ничком повалился на драгоценный ковер, привезенный из далекого синь От Отчего-то ему очень не хватало сейчас воздуха. Мысли прыгали стадом взбесившихся кроликов. Боги, новые боги, хозяева упорядоченного. Во всяком случае, так они отрекомендовались. Надо сказать, пренеприятные типусы. Ничуть не лучше преподобного отца Этлау в не столь далеком прошлом.